Память преподобного Исихия Постника. Великий угодник Божий Исихий с самых малых лет был наставлен и воспитан в добродетели. Отрекшись от пристрастия ко всем земным благам, он непрестанно помышлял о вечных благах горнего Сиона. Ради этого он оставил свой родной город Адрапу и удалился в пустыню близ Адрании. для того, чтобы подвязаться в уединении, святой восхотел поселиться на горе, называемой Майонис. Но бесы, обитавшие здесь, предвидя своё изгнание с горы святым и не желая допустить святого на гору эту, вошли в некоторых двух человек, Иоанна и Феолариона. И встретив угодника Божия, спросили его: "Куда ты идёшь?" Узнав о намерении его, они сказали ему: Разве ты не знаешь, что это место весьма опасное? Ты идёшь на верную смерть, потому что здесь обитает множество плотоядных зверей. Кроме того, здесь же живут и разбойники, так что ты и одного дня здесь не проживёшь. Святой уразумел духом, что это были слова не людей, а бесов сказал: "По множеству грехов моих я давно достоин смерти". Потому и пойду, чтобы умереть или от зверей, или от разбойников. Сказав это, святой сотворил молитву и отогнав силою креста нечистых бесов, продолжал путь свой. Взойдя на гору, святой выбрал себе место, выстроил келью и начал подвязаться в постнических трудах. Устроил также здесь и сад, и возделывая его и сея семена, питался от труда, рук своих. Случилось раз, что налетело на сад святого множество птиц, которые поедали злаки и семена и уничтожали труды святого. Тогда святой обратился с молитвою к Богу, и тот час птицы, вкусившие от труда его, падали на землю и, не будучи в состоянии летать, лежали, распростерши крылья на земле. Все те птицы, которые касались семян, не могли уже подняться на воздух. Но как бы поражённые некою отравой, валялись на земле, и место это наполнилось множеством птиц лежавших на земле. Спустя некоторое время святой, сжалившись над птицами, выйдя из келии, сказал вью: "Удалитесь отсюда и не съедайте более трудов иноческих". Как только святой изрёк эти слова, В тот час же все бывшие на земле птицы полетели кверху и с тех пор уже более никогда не приближались к саду святого. Найдя в некой долине источник воды, преподобный выстроил здесь небольшую церковь во имя святого апостола Андрея, где и пребывал в богомыслии с учениками своими. Однажды к святому привели бесноватую отраковицу – родители которой, упав к ногам святого, умоляли его, чтобы он изгнал духа нечистого из дочери их. Преподобный, помолившись Богу, тотчас изгнал беса из-за траковицы, а родителям ее сказал, «Так говорит дух святой, на месте этом по смерти моей будет монастырь святых жен-поснец, молитвы коих отгонят отсюда все полки бесовские». Это пророчество святого сбылось в своё время. Однажды, выйдя из келии, преподобный увидел некого человека с тяжело нагруженным возом. Воз везли волы, и один из них споткнулся, пал на землю и не мог подняться на ноги. Человек тот старался поднять его, но не мог. Упавший вол оставался недвижимым, как большой камень, и изнемогший от труда Человек тот начал плакать. Увидев это, преподобный сжалился над ним и, подойдя к волу, погладил его по шее и сказал бессловесному, как бы понимающему слова, «Встань, ленивый, и продолжай путь свой, чтобы не сделаться тебе орудием злобы вражьи». Сказав это, святой осенил вола крестным знамением, и тот час вол поднялся и спокойно потащил тяжелый воз. Человек тот весьма удивился произошедшему и, поклонившись святому, поблагодарил его и с радостью продолжал путь свой. Святой день ото дня устремлялся к большим подвигам и восходил к более совершенным добродетелям, так что сподобился быть собеседником ангелов. От ангела Божия он узнал и о своём преставлении за 30 дней до смерти. Готовясь к исходу, святой исполнился великой радости. Предкончиной своей святой призвал к себе живших с ним учеников и много поучал их. В полночь внезапно облистал с неба свет, осиявший не только келью святого, но и всё то место. Преподобный же с радостью сказал: "В руки твои, Господи, предаю дух мой", отошёл в небесные селения. Святое и честное тело его погребено выше упомянутой церкви в честь святого апостола Андрея. каменной раке пред святыми вратами. Впоследствии честные мощи святова были перенесены феофилактом, епископом амасийским в город Амасию и положены по правую сторону алтаря в 792 году в царствование Константина и Ирины. А на том пустынном месте, где подвязался преподобный, был построен женский монастырь, как предсказано было святым